Часть третья. Точка невозвращения. 1. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Все должно появляться в срок. Или хотя бы не слишком, умеренно запаздывая. В старых легендах невеста ждала рыцаря сердца из похода лет двадцать к ряду. И хоть бы хны. Такая же румяная, непорочная, разве что сам принц чуток износился. Сверху донизу шрамами выбрит. В реальности долгое ожидание съедает вообще весь кайф. Мы, конечно, обрели далеко не 20 лет, но столько натерпелись, что конечная цель несколько поувяла. Да и вообще, некоторые о ней уже как-то смутно помнили. И тут... Люди светлой кожи и белых волос головы, к вам обращаюсь. Мы прибыли. Я выполнил свою миссию. Торжественно, и с положенной пританцовкой, объявил Яльмадалла, поверенный далекого Кадидадалла. Ясное дело, слова его перевел нам дьюк Айрнац с помощью туземного полиглота Мараи Умбы. «То есть куда прибыли?» – спросил Жуш-Шаймар, ибо, по его разумению, да и по мнению всех остальных, папоротник Алианной Дендрарий вокруг ничем не отличался от всегдашнего окружения. Старое место, где много камней, — пояснил поверенный доторорского шамана. Место, где давно-давно жили люди. Так много людей, что пальцев на руках, ногах, многих рук и ног, многих племен не хватит показать, если каждый палец человек. Даже деревьев меньше вокруг, чем жило тут людей. — То есть мы стоим в городе Рибукаров? до странности удивился Жуж в смысле, над городом. Он ведь, наверное... Здесь жили люди, снова торжественно подтвердил заместитель шамана и для верности качнулся в танцы туда-сюда. Но учти, главный вождь людей светлой кожи, место это плохое, нехорошее место. Многих людей пальцев не хватит ни у какой деревни показать сколько не стало в этом месте. Плохое оно. И вообще-то это были последние слова до террора Яльмадалла. Да и вообще последний представитель до в коего мы видели. Потому как именно после этого поверенный шамана Кадидалла исчез. То есть не в тот же миг, а в процессе, когда все отвлеклись. Как-то никто из нашей охраны и никто вообще не обратил внимания, когда он сгинул. Выяснилось только после когда Жуш-Шаймар все же перестал щупать неожиданно обнаруженный им гигантский камень, заросший мхом или шайником, и решил кое-что уточнить. Но стало уже не у кого.